Сапожник Фимка. Фимка парень был кудрявый. Подчинить сапог дырявый было Фимке парой пустяков. Он сапожник был умелый и любил он это дело, но была ещё сильнее любовь. Столько музыку услышит, подлетал он выше крыши, рисовал ногами каренделя. Фимка Забывал про гвозди, а в глазах горели звёзды, и качалась спьяная земля. Проходили люди мимо и кричали: "Браво, Фима! Ой, ты Фима рук, ты Фима Бог! Ты же нас лишил покоя, выкаблучивать такое, Фимка, у тебя же 10 ног. Полюбил наш Фимка дорогу. Третья дверь по коридору и крутые кудри по плечам. Он чинил ее сапожки и вздыхал. «Ах, Дора, крошка, я о вас скучаю по ночам!» Дорка глазки опускала, а в душе его ласкала. «Кто-то тут магнитофон включил!» танцевал с ней Фимка-танец, на щеках горел румянец, к сердцу дорки он нашёл ключи. Переходили люди мимо и кричали: "Браво, Фима! Ой, ты Фима-жук, ты Фима-бог! Ты же нас лишил покоя, выкоблучивать такое, Фимка, у тебя же не 10 ног". А потом родились дети. Накормить, а будь, одеть их, Молотком ударишь сколько раз? Финка! Стоп! — жена сказала. Мужа к стулу привязала. И сердились вишни жгучих глаз. Финка был для Доры нежным, Забивать стал гвоздь прилежно. молотком по пальцу он попал где-то вдруг запели песню он вскочил со стулом вместе и любимый танец танцевал